Глава 12. Садится на дракона, пусть даже в специально подготовленное для этого седло. Честно говоря, было страшновато. Теньчик заинтересованно на меня косился, как будто не понимал, как этот чужеродный элемент вообще образовался рядом с ним. "Эй, напарница, что за дрожащий придаток ты с собой притащила?" как бы говорил его направленный на Эгину взгляд. Но птенчик был хорошим мальчиком, поэтому не сопротивлялся. А наездница помогла мне забраться ему на спину так, что я даже не потянула никакую мышцу. Как высоко! Пожалуй, со спины дракона все вокруг выглядело слегка иначе. Даже не знаю, с чем это связано. Может, как раз с мощью и значительностью зверя, на котором я сидела. Эгина затянула на моих ногах дополнительные ремни. Сама забралась следом, и мы приготовились взлетать. И все-таки смотреть кругом с дракона и драконьим взглядом — совсем разные вещи, — не применил подколоть нас Виллем. «Возможно, но мне пока нравилось и так. Сгинь, Ромберг!» — грозно нахмурилась Ягина. Дрэги еще стояли в сторонке и ждали, когда появится инспектор. Наездники уже заняли свои места и теперь проверяли снаряжение, пока было время. Я тоже поудобнее умостила арбалет за спиной и подтянула плечевые лямки чехла. Надеюсь, сегодня он мне не понадобится. Наконец, Анастериан вышел на взлетную площадку, и был он явно в плохом настроении. Такое часто бывает после неприятного разговора с самого утра. Похоже, вчерашняя стычка с деканом Трейтом не осталась в тайне от вышестоящего руководства. Наездники взлетают первые, Дрэгги за ними. Сухо распорядился он и подошел к нам с Эгиной. «У вас все в порядке?» Внимательно осмотрел меня, проверяя крепление. «Да, мистер Аймор», — бодро отрапортовал наездница но он всё равно лично подёргал стремена и перезатянул ремни сначала на её седле, затем взялся за моё. Его руки прошлись по моему бедру, затем спустились на щиколотку, с одной стороны и другой. Я была одета в специальные летние брюки, но всё равно невероятно отчётливо чувствовала тепло его рук. Казалось бы, прикосновения были необходимыми, но не более. Однако сейчас мне казалось, что седло Эгины он осматривал как-то быстрее. «Без надобности не вертимся и не ёрзаем, ясно?» Не глядя на меня, буркнул инспектор. «Слушаем студентку Дюрант. У неё отличные лётные оценки». «Хорошо», — кивнула я отчаянно краснее. «Если почувствуешь что-то необычное, сразу говори ей». Продолжил скупо инструктировать меня мистер Аймор. «Если дракон начнёт вести себя странно, сразу докладывайте мне полётному коммуникатору». Он продемонстрировал мне небольшое плоское устройство на ремне, которое следовало, наверное, надевать на шею. «Таких я еще не видела. Интересно. В обычной жизни подобные гаджеты не распространены. Значит, они только для наездников? Они работают на энергии элифинов пояснил Анастерян, словно прочитал мои мысли. «Понадобится некоторое время, чтобы связь установилась. Бери». Я забрала у него один, Другой взяла и Гина и сразу прицепила к поясу. Ее элефином тоже был кинжал, но гораздо более скромный, чем у инспектора, и по размерам, и по украшениям на рукояти. Своё устройство я повесила на шею, поближе к приколотому на куртку цветку. Дрэги уже обратились в драконов, все трое. И к каждому подошел ассистент, чтобы прикрепить на голову рядом с ухом коммуникатор особой конструкции. Он некоторым образом цеплялся за чешую и надёжно держался, так что потерять его было, наверное, почти невозможно. «Я вас услышу», — наконец слегка улыбнулся инспектор. А я замерла, как будто окаменела, когда он легонько похлопал меня по колену, прежде чем уйти. К моему несчастью, Эгина это заметила, и её взгляд сразу стал игривым, словно у кошки, которая собирается устраивать стыг-дык, намёков не избежать. Наконец, все наездники взлетели, и у меня внутри все сжалось, бедра словно приросли к бокам птенчика, и от напряжения я скоро перестала чувствовать ступни и пальцы, которыми вцепилась в луку седла. Спокойно, в своей манере подбодрила меня Ниала. «Ты как потом летать со мной собралась, если уже сейчас попку поджала?» Обсуждать текущее состояние собственной попки я с ней не собиралась, поэтому только стиснула зубы и вытерла выступившие в уголках глаз слезы. Надо отдать должное, птенчики правда летел очень плавно. И вскоре я совсем перестала бояться падения, начала глазеть по сторонам и заметила, что шторм летит прямо над нами. Его огромная тень скользила по кронам деревьев внизу, крышам домов Минлойта, и можно только представить, какую тревогу она нагоняла на горожан. гаража довольно заметила Игина и покосилась на меня через плечо. «Выдумай, тоже возразила я. «Ой, да ладно!» – девушка передернула плечами. «Все очень хорошо видно и вполне понятно. Он несет за тебя особую ответственность. Вон даже с деканом поругался». Слышала, из-за этого ректор сегодня вызывал его на ковер. Так и знала, что декан сразу побежит жаловаться. Вот почему Анастыриан был таким раздраженным и слегка подавленным. Нил Трейд не упустил возможности нагадить ему и выставить себя жертвой. «Однажды я точно обломаю ему рога», — мечтательно вздохнула Ниала. Лететь до островного рифта пришлось несколько часов. Когда мы почувствовали первые энергетические волны, исходящие от него, уже миновал полдень. Однако границы моря еще не было видно. Получается, что-то внутри разлома и правда зародилась да еще и не слабо фонило. «Странное какое-то дело», — вновь заговорила Ниала после долгого молчания. «Как будто там и правда еще один из Полин. Но откуда ему там взяться?» Удивительно, но впервые в ее голосе я услышала беспокойство. «Поднимаемся выше», — раздалось из коммуникатора. От неожиданности я вздрогнула. Шторм начал набирать высоту, его силуэт над нами уменьшился. Как только мы все вновь поднялись на один уровень, наконец увидели море впереди. На широком мысе под нами раскинулся небольшой город, белые стены его домов сияли на солнце, а чуть в стороне, на холме, высился старинный замок, которому наверняка было много сотен лет. Картина казалась вполне умиротворенной, ничто не предвещало пока мы не отдалились от берега. Первым звоночком к тому, что пора бы нам всем напрячься, стала длинная полоса плотных серых туч, которая закрывала горизонт от края до края. Небо там полностью сливалось с морем, образуя одну неприветливо-мутную массу, в которую совсем не хотелось окунаться. «Уже близко!» – прозвучал на моей груди голос инспектора. «Потрясающее все-таки устройство эти коммуникаторы!» Каким-то невероятным образом они могли улавливать и передавать речь дрейгов, даже когда те находились в облике своих хипостасии. Мой избалованный разными технологиями мозг напрочь отказывался постигать уровень этой разработки. Тем не менее, стоило признать, что когда Анастерриан разговаривал с нами, всем становилось как-то спокойнее. «Мистер Аймор», — обратилась я к нему, — «то, что мы видим, это плохо?» Возможно, это обычная естественная буря. Подлетим ближе, станет ясно». «А он дипломат», – пропела драконица умиленно. «Бережет твои нервишки». Не знаю, как насчет заботы о моих нервах, но лишние пару минут безмятежности он для меня точно выиграл. Потому что чем больше мы приближались к грозовому фронту, тем яснее становилось, что он появился здесь явно не по прихоти погоды. Шторм издал предупреждающий рык. «Всем приготовить арбалеты. Я иду первый, за мной дрейги. Наездники замыкают». Мы сделали первый пробный круг над рифтом, который темной продолговатой впадиной виднелся под водой прямо между двумя необитаемыми островами. Земля на них была выжжена до черноты. Из-за сплошного пепла там торчали только редкие голые остовы деревьев. «Где-то в вышине над нами сверкало и грохотало. Тучи клубились, становились плотнее, но с места не двигались. До поры все было тихо. Наездники с помощью специальных приборов приступили к необходимым замерам. Дрейги несли дозор, кружа над местом разлома. Я, вынужденная просто глазеть по сторонам, даже начала скучать, решив, что Дори в общем-то, был прав, когда сказал, что ничего особенного в этом путешествии нет. «Даже рассмотреть рифт поближе нельзя». «Предвестники!» — вдруг выкрикнула Эгина, выдернув меня из состояния близкого к дреме. Я завертела головой, слегка свесилась в бок, пытаясь увидеть то, что уже начали замечать другие. И мне тут же захотелось это развидеть. Из воды, поднимая тучи брызг, одно за другим вылетали небольшие крылатые существа. Выглядели они, надо сказать, жутковато. Их чешуя была белесой, лишенной хоть какого-то окраса, поэтому издалека они казались полупрозрачными. Крылья, густо окрашенные, бегущие под тонкой кожей перепонок кровью, зловеще олили на фоне темной зеленоватой воды. «Предвестники», — бесстрастно подтвердила Настериан. «Много. Всем вооружиться». «Может, сможем сбежать», — вклинился кто-то в эфир. «Бесполезно. Будут преследовать», — возразил инспектор. Эти твари так просто не отвяжутся. Нельзя выносить беду на сушу. Они еще не сформировались полностью и не набрали силу, Справимся с ними быстро. О предвестниках я слышала раньше. Эти зловредные драконы размером с лошадь или и другие не очень крупные существа выбирались из разломов первыми еще до появления исполинов. Пожалуй, они несли людям и поселениям вреда даже больше, чем основное порождение рифта, потому что были, ну, очень многочисленными, жестокими и безмозглыми. У них был лишь один инстинкт — преследовать все живое и уничтожать. Поэтому они резво двинулись в нашу сторону, а особенно крупная партия — к нам с Эгиной. Я вынула из чехла арбалет и приготовилась стрелять, как только они войдут в зону поражения. Из нас с Эгиной получилась неплохая команда. Она контролировала одну сторону, я — противоположную. Шторм уже отдалился от нас и взял на себя целую стаю. Он сжёг их молниями и разрывал на куски зубами, даже проглатывал целиком. Я предпочла не смотреть. «Их очень много!» — выдохнула, наконец, Эгина. Мы уже наполовину опустошили свои колчаны и попытались сменить позицию. Птенчик ловко лавировал в воздухе, избегая столкновения с другими драконами. Приходилось следить не только за предвестниками, но и за товарищами, чтобы случайно в кого-то не попасть. Но все дрейги-наездники и наездники тут были весьма опытными и сами знали, как рассредоточиться в воздухе, чтобы не подставить своих же. Казалось, предвестники не секали. Они налетали на дрейгов, цеплялись за их бока, и висели, как кровожадные мошкара, пытаясь укусить или поцарапать. Я видела серо-зеленого дракона Вилема. На пути сюда он все время держался рядом, а теперь мелькал впереди, сбрасывая с себя очередного паразита. «Берегись!» — вдруг выкрикнула Эгина. Птенчик ушел в крутой вираж, но юркий предвестник вынырнул откуда-то из-под его брюха как раз с моей стороны, и я не успела в него выстрелить. Острые когти достали меня по ноге, ранили не сильно, но порвали крепление седла и напрочь отодрали одно стремя. Я отклонилась, как смогла. Кожу обожгло ощутимой, но не критической болью, и мир перед глазами сделал быстрый смазанный оборот. «Без резких движений, крошка», — напомнила Ниала. Но инстинкты было не остановить. Мое тело всеми силами пыталось уйти от опасности, и одновременно с этим я еще надеялась достать предвестника из арбалета выстрелила зацепила его крыло и этим только разозлила он никак не отставал хоть птенчик волчком крутился в воздухе пытаясь сбросить его с хвоста эгина тоже стреляла но из ее положения это было не очень то удобно Наконец я высвободилась из второго стремени и уселась в седле задом наперёд так оказалось гораздо удобнее целиться «И почему не додумалась раньше?» Еще один болт чиркнул дракона по голове рядом с глазом. Он замотал чешуйчатой башкой и временно потерял нас из вида. В этот миг мы зашли в облако плотного тумана, и тогда я тоже перестала видеть противника. «Что у вас там происходит, тайкер Дюрант?» прорычал инспектор. «Где вы?» «Мы снизились и летим в тумане», — объяснила я. Тут у нас пара ретивых вредителей. Пытаемся оторваться. Шторм сейчас будет, — коротко бросил мистер Аймор. Это обнадеживало, потому что из слепой пелены на нас вдруг влетела еще парочка предвестников. Одного я сразу сбила, другой напал сверху, но его обезвредила Эгина. Птенчик, давай обратно, ничего же не видать. Но у дракона были свои соображения на этот счет. В бреющем полете он пронесся над водой, когтями поймал зажатого в ловушку предвестника и с хрустом переломал ему все, что можно было сломать. Меня слегка замутило. «Как жаль, что я не могу вмешаться!» — страдала драконица у меня в голове. Наконец мы расправились, кажется, со всеми видимыми противниками, и птенчик, держась невысоко над водой, повернул обратно. Туман постепенно стал прозрачнее, и скоро мы увидели силуэты соратников. Но когда вынырнули на свет, мою голень внезапно пронзила болью через высокий сапог. а заорала я, нехорошими словами, не сумев сдержаться. «Сейчас как-то не до светских манер, меня поймут». Рывок за штанину, и я соскользнула со спины птенчика, а затем полетела вниз. «Самое время обернуться не находишь», — обратилась я к Ниале. «Я бы с радостью!» — простонала она бессильно. «Повсюду блоки!» Вода стремительно приближалась. Сверху на меня летел предвестник, явно собираясь откусить голову, но через секунду его будто бы смело, несущимся на полном ходу локомотивом. Я зажмурилась и упала на что-то слегка шершавое и упругое. «Это что, крыло?» Все завертелось, как в барабане стиральной машины. Меня окатило солеными брызгами. Пытаясь уцепиться хоть за что-то, я кувыркалась по плечу шторма, пока не оказалась на его спине. И тогда только сумела схватиться за выступающий вдоль спины гребень. Мамочки, мамуля, как страшно-то! Всем телом я приникла к прохладной чешуе, готовая целовать ее от радости. «Держишься, тайкер!» — прохрипел коммуникатор. «Да!» — хотелось рыдать от нервной встряски. «Ранена? Кажется!» Арбалет я потеряла давно. На бедре болтался обрывок крепления седла, и на ветру раздражающих листал меня позаду. Вокруг стало подозрительно тихо. Кажется, предвестники наконец иссякли. Дрэги и наездники истребляли последних. На ноге пульсировала нестерпимая боль, я боялась даже взглянуть на нее. И так понятно, что ничего хорошего там не увижу. «Ну, вдруг там все еще хуже, чем я себе успела представить?» «Я чувствую твою кровь», — сдавленно проговорила Настериан. «Ничего страшного», — шепнула я. Хотя на самом деле мне было очень страшно, даже зубы стучали, а из глаз сами по себе лились слезы, мгновенно высыхая на ветру, стягивающей кожу коркой. «Все возвращаются в академию», — распорядился инспектор по общей связи. «Мы с Линет будем позже. Не дожидайтесь нас». «Что случилось?» — раздался взволнованный возглас Вилемы. «Его дракон пронесся под нами и взмыл вверх, после чего я перестала его видеть». «Все в академию!» — отрезал инспектор. «За неподчинение будете отчислены». Шторм развернулся и полетел совсем в другую сторону, а мне не хватило ни смелости, ни сил спросить, куда он направляется. Летели мы, казалось, нестерпимо долго. Раненая нога почти онемела, и я ощущала ее только огромной полоской жжения по всему бедру до колена. Намокшая от крови штанина, будто бы намертво, прилипла к коже. Не Алла безумолку болтала в голове, стараясь не дать мне отключиться. Я чувствовала ее взбудораженную энергию и только поэтому до сих пор оставалась в сознании. К тому же ее голос был чем-то вроде легкой анестезии. «Штормик доставит нас куда нужно!» — сюсюкала драконица «Потерпи, моя малышка!» Штормик, эта гигантская туша, летел бесшумно, как лайнер, и, наконец, солнце вновь показалось из-за туч. «Мистер Аймор!» — наконец просипела я. «Куда мы летим?» «Ко мне домой!» — сразу отозвался он, будто только и ждал. Поместье Айморов находится гораздо ближе от берега, чем Академия, или любой городской лекарь. Там моя мать. Она поможет, и у нее сильный лекарский дар. Она не раз спасала отца после ранений. Он же был Дрейк? Вяло удивилась я. Дрейгов тоже ранят. Исполины, например, тихо усмехнулся Анастериан. А мой отец всегда был на самом острее охраны берега от штормового Исполина и участвовал во многих сражениях против других. Можешь представить, какая опасность грозила ему постоянно. Мать, конечно, ворчала на него, боялась, что однажды его доставят домой по частям. Но, несмотря на это, она его очень любила. Всегда заботилась о нем, поэтому он быстро вставал на ноги. «Ну вот», — отрешенно подумала я. «Он тоже пытается удержать меня в сознании». «А вообще это все так удивительно!» но До сих пор Дрейги казались мне какими-то совершенно неуязвимыми существами, особенно Шторм. Не зря Ниала без ума от него, он действительно просто невероятный. И мистер Аймор тоже, ведь он подчинил Исполина. А сейчас его невозмутимый, чуть бархатистый голос как будто кутал меня в теплое одеяло. «Так, деточка, что-то ты поплыла», — слегка отрезвила меня драконица «Держись, Линет, все будет хорошо», — ухватила я лишь краем сознания. И на этих словах инспектора окончательно успокоилась, а затем позволила себе впасть в забытье. Анастериан Через восприятие шторма я чувствовал, как Линет ослабла. Ранена она была не так уж сильно, хоть и до крови, но такая встряска в первый же вылет крифту кого угодно оставит без сил. Драконица внутри нее металась, и я четко ощущал исходящие от нее энергетические волны и жалел, что не слышу хотя бы обрывки ее фраз. Линет показала себя сегодня с самой сильной стороны. Я впечатлился. И это еще мягко сказано. Она была прекрасна. Сражалась наравне с более опытными студентами, бесстрашно держалась на драконе и проявила немалую сноровку в стрельбе. Что, кстати, удивляло меня все больше и больше. На посвящение ее в студенты я не обратил на это особого внимания. Результаты ее стрельбы показались мне посредственным итогом очень большого старания и врожденной ловкости. Но сегодня... Да, аристократки могут увлекаться чем угодно. За время учебы я повидал самые разные странности. Но чаще всего родители девушек из светского общества больше озабочены их манерами, чем боевым обучением. Линет выбивалась из этого правила, несоответствия торчали из всех щелей. Ее облик чопорной молодой леди в моих глазах начал разваливаться с первого дня нашего знакомства, но беспокоило меня, как будто не это. А что именно, я пока не мог понять. Но уже сейчас отчетливо понимал, что именно этот образ Отважной наезднице, легко сбивающей предвестников из арбалета, делал ее бесконечно очаровательной. Не только для меня, к сожалению, но и для многих студентов, которые ее окружали. Конечно, не все из них решатся познакомиться ближе, но уже по меньшей мере один нашелся. Я чувствовал, что некоторое время Вильям Ромберг летел следом за штормом, а значит, все-таки ослушался моего приказа. Но когда мы приблизились к берегу, он отстал. Видимо, решил не связываться и не рисковать. Моё раздражение в присутствии племянника декана возрастало день ото дня, но прогнать я его не мог. Это было бы нерационально. Однако он становился все более навязчивым, а мое терпение подходило к концу. Шторм настаивал, что мы должны отстаивать свои владения. Кого он под этими владениями подразумевал догадаться несложно. Это было неправильно, неразумно и противоречило уставу. Однако ничего с этим поделать я не мог и не хотел. Линнет притягивала меня вопреки всем моим принципам. А ведь я пришел в академию с четкой установкой исключительно на работу. Наивный идиот. И вот теперь я тащу ее в свой дом. Яма, которую я сам себе рыл, приближая девчонку, становилась все глубже. Наконец, впереди показались высокие башни Клодинстера. Над ним сияло совершенно безмятежное голубое небо в белых хлопьях облаков, и ничто не указывало на то, что неподалеку отсюда уже разворачивается буря. К тому моменту Линнет потеряла сознание, и я волновался, как бы она не свалилась со шторма. Он тоже этого боялся, поэтому летел так плавно, как вообще умел. Да, случай, что он ее поймает, но хотелось бы обойтись без лишних потрясений. На взлетно-посадочной площадке главного крыла замка, торжественно вытянувшись, стояли стражники. Штормы они наверняка узнали издалека, а прибытие герцога, хозяина поместья и всех окрестных земель требовало соответствующего выражения почтения. После отбытия из Клодинстера за старшего здесь остался мой брат Хейден, но, скорее всего, руководила всем мать. Она-то и вышла меня встречать первой, гордо пройдя между расступившимися перед ней стражниками. Я уже обернулся и поднял Линнет на руки. Она не очнулась. Я чувствовала сейчас только отклик драконицы, которая сейчас бушевала внутри ее магического ореола, не находя выхода. «Терриан?» Мать приблизилась быстрым шагом и коснулась волос девушки. Бегла, осмотрела ее, отметив, конечно, шевроны Академии на одежде, и подняла на меня взгляд. «Она ранена. Что случилось? Как вы вообще тут оказались?» Островной рифт пришел в активное состояние. Сжато пояснил я, унося Линнет внутрь. «Мы просто хотели измерить некоторые показатели, чтобы понять, что там происходит» но столкнулись с предвестниками. «Предвестниками?» Мать вскинула ладонь к губам. «Но как это возможно? Рифт потух». «Вот и мне хочется это знать». Я свернул в галерею, что соединяла террасу с жилой частью замка. «Все похоже на то, что там зарождается исполин. Но такого быть не должно, сама понимаешь». Я покосился на мать, а она только поджала губы. Шторма она не любила, считая виновником всех бед, что случились с нашей семьёй в очень короткий отрезок времени. Буквально за один день. Поэтому старалась с ним не сталкиваться, но хотя бы понимала необходимость моего с ним союза. Пусть уж Исполин будет под присмотром, чем продолжит держать в вечном напряжении все прибрежные города и Клодинстор в том числе. В последние годы здесь всё было спокойно. «До сегодняшнего дня, но теперь я сам находился в недоумении. Что вообще происходит?» «Бедная девочка», — вздохнула мать, вновь опустив взгляд на Линнет. «Она Дрейк?» «Да, но не летучий». «Это как?» Слияние произошло слишком рано и резко. Реол не успел подстроиться и наставил Блоков. Взгляд матери стал заинтересованным. Не знаю уж, что она услышала в моем голосе или увидела на лице, но ее мгновенно возросший интерес к Линнетт меня насторожил. После того, как я принял наследие отца, и до того дня, как ректор вызвал меня в академию, она не оставляла попыток познакомить меня с какой-нибудь достойной девушкой. С перспективой женить бы, конечно. И, надо признать, ни одну из них я не носил на руках по дому. Обстоятельства опустим. Вот эта комната готова. Мать остановила меня у одной из дверей. Недавно у нас гостила кузина Мэвис. После ее отъезда там все как раз убрано. Ну и хорошо. А то я уже собирался нести Линет к себе. Да, вот так запросто. Как будто это было чем-то естественным. Иной мысли у меня даже не промелькнуло. Посмотришь ее? Я уложил девушку на постель в спальне. Конечно, не волнуйся. Я подготовлю все для лечения. В том, что мать быстро поставит Линнет на ноги, я не сомневался. Но тревога за нее не сразу позволила мне отойти от постели. Ровно до того мига, как герцогиня сама начала разделать ее, чтобы осмотреть рану. «Иди, иди», — поторопили меня. «Нечего глазеть. Где твой стыд?» «А кто его знает?» Рядом с Линнет о стыде я вообще задумывался в последнюю очередь тем более мне нужно знать, что с Линетт все будет хорошо и желательно прямо сейчас». Но мать была права, поэтому пришлось заставить свои ноги двигаться. Пока есть возможность, нужно встретиться с братом и спросить, как он допустил, что почти у него под носом рифт наполнился настолько значительной по силе энергией, как он, будучи Дрейгом, призванным охранять эти земли, проворонил этот важный момент. Сторожевые крепости неподалеку от разломов во все времена строили не просто так. В них жили опытные двулики, способные вовремя распознать усиление Исполина, организовать эвакуацию жителей близлежащих селений и предупредить командующих, чтобы те отправили летучие отряды на борьбу с чудовищем. Даже в исследовательском корпусе почувствовали искажение фона раньше него. Как так? Терриан? Хейден даже подскочил с места, когда я ворвался в его кабинет. «Ты так внезапно нагрянул? Мне доложили о твоем прилете, но я подумал, что ты сначала захочешь пообщаться с матушкой». Похоже, встречать меня он не торопился. Боялся, что ли? И вообще был занят тем, что изучал программу осеннего сезона больших протерионских игр. Они традиционно начинались после праздника урожая и продолжались почти до самой зимы. Студенты Академии Высшей Магии тоже участвовали в них, в юношеском отделении. Но в этом году с командой для игр со стороны драконьего факультета могла возникнуть большая проблема. Если я не разберусь, в чем дело. Я не понимаю, почему от тебя до сих пор не пришло уведомление королю и ректору Академии при таком сокрушительном фоне островного рифта. Ты вообще видел, что там творится? «Скоро оттуда появятся другие предвестники. Что ты тогда будешь делать?» Хейден замялся, и его смятение показалось мне странным. Одно дело — безалаберность, когда он просто решил, что ситуация не настолько критическая, чтобы о ней докладывать, а другое — когда он, похоже, вообще не понимает, о чем речь. Просто не понимает, и все. Сюрприз. «Ты...» — я выдохнул. Чувствовал усиление островного рифта. Мои самые нехорошие ожидания сразу же оправдались. «Если честно, первый раз об этом слышу», — развел руками Хейден. «Постой, как?» «Мы ощутили эманации еще до того, как достигли берега». Скверная догадка пронзила мозг, но надежда на то, что мой брат просто дурак, оставалась. «Если ты сейчас только пытаешься сделать вид, что действительно ничего не чувствовал, то это плохая шутка». «Это не шутка». Взгляд брата стал отстраненным. Он всегда становился таким, когда Хейден не хотел признавать свои оплошности или слабости. Периодическая безответственность легко сочеталась в нем с желанием всегда быть первым. Он сам окончил академию пару лет назад, был одним из лучших студентов, И я со спокойной душой оставлял его вместо себя, зная, что он хотя бы сумеет распознать опасность вовремя. И давно твоя связь ипостасью ослабла. Я невольно схватил его за лацкан жакета и слегка поддернул вверх. Хейден высвободился и зло поправил одежду. Не знаю, пару недель назад, может. Но это временно, я уверен. Просто ты свалил на меня слишком большую нагрузку. Ты летаешь? «Да». «Точно?» «Да». Я сделал шаг назад, не зная больше, что еще сказать. думал проблема потери связи с драконами коснулась только студентов Академии, но она неожиданно пришла и в мою семью. Надо что-то делать с этим как можно скорее.